Глава двадцать четвертая. Ты венок мой плыви, плыви. Рыцарь оказался упрям как семь ослов. Я ему дважды пытался объяснить, что он свободен от любой службы, что я не претендую на его ржавые доспехи. Такой разнобой даже на стенку не повесить, тем более, что и в старые времена никто не забирал латы у повернутого соперника, ограничиваюсь символическим выкупом, либо перчаткой, либо забралом. Но фон Шлангебург считал, что долг чести следует выполнять от альфы до Омеги, и пока он не получит от меня боевое задание, будет скромно ехать в хвосте Кавалькады вместе со слугами. Вторым упрямцем в нашей компании оказался наследник престола. Юный герцог на не тянул, так, осленок, но все равно. Все попытки его разговорить касательно бегства в Вассонию оказывались напрасными. Нет, мальчишка не отрицал, что целью было поступление в университет но наотрез отказался называть именно тех, кто еще замешан в этом деле. Например, какую роль сыграл капитан стажи, пославший убийц по нашу с магом голову? Мне было любопытно, с какой целью капитан Бандюэль, кажется, отправил бандитов. Одно дело, если начальник стражи хотел выслужиться перед будущим правителем или действовал по его поручению, а мог бы и сам проявить инициативу. Есть человек, брызгущий идеями, под который подпадает наследник. Предположим, вокруг силы до младшего сложился некий кружок. Клуб, орден, как вам угодно. Сторонников фон Белова. Почему бы нет? Молодые реформаторы, жаждавшие перемен и связывавшие их с молодым герцогом. Чем плох такой вариант? Бондюэль пытается помешать вернуть принца, действуя во благо Селингии. А то, что став трупами, мы не сможем никого искать, это понятно. Но мог быть и другой вариант. Предположим, Бандюэл действовал в интересах соперников герцога Силинга и вообще не хотел, чтобы Вилхрид вернулся обратно. Эту версию тоже не стоит сбрасывать со счета. Стало быть, с капитаном дворцовой стражи следует поговорить. Но это буду не я. Мне на старости лет кокетничаю, да? Влезать в дворцовые втяжбы и интриги совсем не с руки. Тем более, что при дворе Силуда я никто. Да мой маг по возвращении этим сам и займется. Еще господину Габриэлю придется выяснять имя своего коллеги, что перевел принца через горы, а потом бросил парня одного и без денег. Мальчишка, лишь громко пыхтел, не желая открывать его имя, поклялся, видите ли, и то, что Мак оказался предателем, его нисколько не волновало. Кажется глупо, но я, парня, понимаю. Предательство — это не повод нарушить ранее данное слово. А воздействовать на наследника престола с помощью магии Габриэль не мог неприлично, видите ли. Неожиданно мои размышления прервал сам господин Мак. Как жаль, так, что я не могу сделать вас снимым, заявил Габриэль, поравнявшись со мной. А что такое? Удивился я. Вы уже второй день толчите одно и то же. Ты венок мой, плыви, плыви. Знаете, как мы от этого устали? Макс и откинувшись в седе, запил гнусавым голосом перед разнюю меня. Ты венок мой, плыви, плыви, да плакучей седой любви. Неужели я так противно пою? — огорчился я. — Вы поете еще хуже. — Иго! — поддержал его Кневка. Предатель! Но той врать не станет, значит, я и ему надоел. — Песня хорошая, но я должна петь «Девушка», — пришел мне на помощь, наследник престола. А когда мужчина пытается петь женским голосом, получается не очень красиво. — Ладно, постараюсь сдержаться, — вздохнул я. — Чем это вы так озабочены? — поинтересовался господин Габриэль. — Своим призом гинул мак в сторону фон и его слуг. — Это не мой приз, а его высочество, — фыркнул я. Я сажался на турнире по его желанию, стало быть, рыцарь его. Забирайте его вместе со слугами и делайте, что хотите. Я же даже рыцарю свою настоящую имя не называл. Действительно, принимая вызов, я сказал слуге, что с господином фон будет сражаться граф Йоргенс и чьего вдруг мне захотелось назваться графом, да еще и юргенцем, что, в общем-то, одно и то же с юргеном Жил я раньше простым наемником и ничего». Силинг младший задумался. Определенный рыцарь ему нравился. Сильный и настойчивый, и умом не слишком блещет. Именно то, что потребуется, когда он станет правителем, да и сейчас пригодится. Но как ему объяснить, что он станет служить герцогству, из которого невозможно вернуться? то есть по здешним понятиям из герцогства, которого нет. Можно пока ничего не объяснять, рассказать потом, а можно открыть правду, но он все равно не поверит. Мне начать разговор, или вы сами, — спросил я. Так ведь это вы сразили рыцаря, а не я уж на голосе силу младший. Вам его и на службу брать? Но, господин герцог, где я найду для рыцаря поместье, ведь не могу же я оставить своего вассала без земли. У вас же наверняка отыщутся земли, не имеющие хозяина, где-нибудь на границе Сиринги и Ботена. Я скромно молчал, что на самом-то деле я мог бы приобрести не одно три четыре поместья, чтобы отдать их своим рыцарям, которые, по-моему, приказывают выходить вместе со своим сузереном, то есть со мной, на войну. Другое дело, что я считал, что рыцарские отряды, до сих пор использующие селингии, это вчерашний день, а будущее принадлежит профессиональным солдатам вроде меня. Но кто я такой, чтобы давать непрошенные советы будущему августейшему герцогу? Спросит, скажу, да. — Вы правы, — кивнул наследник престола. — Мне гораздо проще найти для рыцаря земли, чем вам. Поговорим с ним попозже. Если честно, у меня были и другие соображения, почему мне не стоило держать рыцаря при себе. Проблема была не в самом рыцаре, а в его жеребце. Пока Дески еще не оправился от ушибов и слегка препадает на заднюю ногу, он не опасен. По моим прикидкам, до окончательного выздоровления ему осталось неделя, ну, может, две. А вот что будет потом... Лошади, как и люди, ничего не забывают и редко прощают обиды. Два жеребца непременно начнут выяснять отношения, определяя, кто из них главный. Разумеется, я был уверен в том, что победит мой гнедой. Вопрос только какой ценой. Варной дистрия преусходит моего жребца и по весу, и по силе. Зато мой увертливее, и опыта у него побольше. Но когда два коня, даже равные друг другу по силе и весу, кусают друг друга, стоят на дыбы, наносят удары передними копытами, Победитель получает не меньшую увечий, нежели побежденный, и нередко становится калекой. Значит, нужно скинуть с плеч господина рыцаря вместе с его конем как можно скорее. Или придется думать, как избавиться от вороного жеребца. Кстати, а если Шангебург едет к хвосте отряда не из ложной скромности, а из-за того, что тоже осознает опасность стычки двух жеребцов? В прежние времена, когда мы с Гневко путешествовали вдвоем, мне в голову бы не пришло петь. Теперь же, несмотря на народ, стало скучновато, я сделал стоевую песню наемников. «Как пошел однажды Михель, Ихель, Ихель, поиска короля служить, ить, ить, хочет денег заработать, отать ототь, вкусно есть и сладко жить, ить, ить». К моему удивлению, фон Стангебург покинул свое место и подъехал ближе, принявшись подпевать. «Странно, что рыцари знают подобные песни, но вдвоем у нас неплохо получалось». Получил наш Михель Талер, Алер, Алер. Дали Михелю копье, йо-йо. После первого же боя, ой оя, оя потеряли мы его, ого. Только пятки засверкали, али-али. Михель с поля убежал, ал-ал. Долго мы его искали, али-али, чтобы дать ему медаль, аль-аль. Отыскался храбрый Михель, Ихиль, Ихель, в доме вдовушки хромой, ой-ой и копье ему сгодилось, илась, илось, пригодилось, ого, гой. На суку висит наш Михель, ихиль-ихиль. на груди его медаль, аль-аль, чтобы деньги заработать, ототь, ототь, головы своей не жаль, аль-аль. Когда мы закончили петь, кстати, маг и герцог к нам подпевали, старательно подтягивая аль-аль и все прочие окончания, я поинтересовался. Господин рыцарь знает песни наемников, «Забавная песня», — пожал Сангебург плечами. Слышал ее от парней, которые нанимались на службу. Они как напьются, так ее и поют. Сообщив эти сведения, рыцарь сдержал своего шрифца, уже начинавшегося коситься на моего гневка, а тот лишь пренебрежительно фыркал в сторону соперника и опять занял место в арьергарде. Мы поравнялись с Тиленко-младшим, которому, как мне показалось, очень хотелось меня о чем-то расспросить. Оказалось, что кое-что в песне было ему непонятно. — Граф, скажите, а почему наемники поют такую нелепую песню? Как с ней в бой идти? — А с этой песней в бой и не ходят, с ней ходят на марш, это строевая песня. — Строевая? — не понял герцог. — Скорее, походная, — пояснил я. Раньше пехотинцы шли по дороге как попало, но, сами понимаете, у кого-то шаг больше, у кого-то меньше. Отряд мог растянуться на милю, а то и на две. Потом король Рудольф приказал всем наемникам ходить в ногу, но то есть чтобы шаги были равными. В сущности, ничего нового он не придумал, как ходили регионеры старой империи. Зато теперь пехотинцы ходят ровнёхонько, никто не забегает вперед, никто не отстаёт. Можно даже планировать, когда отряд или даже пол прибудет на месте. А песню сложили, чтобы считать шаги. эй два ай два Интересно, задумался юный герцог, а потом задал новый вопрос. Граф, а что такое медаль? Хм, а я и не знал, что в герцогсе нет наград. «Медаль — это знак отличия, награда. Есть еще ордена, кресты. Можно получить награду за храбрость, можно за выслугу лет», — пояснил я. Но потом не удержался, чтобы чуточку не похвастаться. «Будет время, я вам свои покажу, у меня их целый ошейник». Сказал и сразу же пожалел об этом. «Юный герцог решит, что я хвастун. Но, с другой стороны, зачем получать награды, и ими не хвастаться?» «Но если медаль — это знак отличия, то за что награждали Михеля?» Он же дезертир. У наемников дезертира награждают медалью проколотый Талер, усмехнулся я. Берется монета. У нее убивается середина, а перед тем, как повесить дезертир, вешают на грудь медаль. Если ты взял аванс, королевский Талер должен его отработать. Не отработал, твой аванс аннулирован. Все очень просто. Талер на покойнике. Не дает, чего потянул Уилфрид. А если его стащат, ведь даже если убита середина, там все равно еще много серебра остается. Если только ювелиру продать налом, талиус побитой середины не возьмет никто. Это как знак Иуды. Гульбург, как я уже говорил, мне заезжать не хотелось, и вообще мы бы должны были уже объехать его мире за четыре. Теперь же из-за плетущихся одров в хвосте отряда опять сбились с ритма. Снова мои планы нарушились, но не человек для плана, а план для человека. Мы свернулись так-то, намереваясь заночевать в одной из деревушек, чьи зеленые крыши были хорошо видны издалека. Видимо, черепица для крестьян была слишком дорогим удовольствием, и они покрывали свои крыши дерном, а тот, естественно, прорастал. Подъехав поближе, я понял, что останавливаться в такой деревушке не самая лучшая идея. Похоже, фахерковые дома давным-давно никто не ремонтировал, и глина, заполнявшая секции деревянных каркасов, начала крошиться и выпадать, увлекая за собой камни. Хозяева, чтобы хоть как-то удержать стены от разрушения, представляли к ним жерди, палки и целые бревна, превращая жилище в настоящие вороньи гнезда. А если учесть, что деревня расположилась на холме, создавалось впечатление, что перед нами настоящие воронья слободка, какие бывают на старых раскидистых деревьях. Право слово стоило повернуть коней, выехать на большую дорогу и доехать таки до Ульбурга, плюнув на свои опасения. Но от одного из домов послышались истошные женские крики и мужской хохот. Не сговариваясь, мы рванули вперед, но всех опередил Хонслангебург. В деревне застали такую картину. Около одного из домов, убогая развалюха, откуда и доносились женские крики, плач, стояло четверо скучающих слуг, державших на поводу коней. Неподалеку переминались с ноги на ногу несколько женщин и стариков. Отчего-то не было видно ни мужчин, ни даже юношей. Похоже, какие-то знатные негодяи, воспользовавшись отсутствием мужчин, решили позабавиться с беззащитными женщинами. Кажется, рыцарь даже не сошел, а слетел с седла, и пинком тяжелого башмака, высадил хрипкую дверь, ворвался внутрь от На какое-то время там воцарилась тишина, сменившаяся криками боли, а потом наружу начали влетать молодые люди, один, второй. После того, как был выброшен третий, появился и сам рыцарь Фонслангебург, багровый как слива и разъяренный, словно бык трехлеток, завидевший соперника. Нам даже не пришлось смешиваться». Было любо-дорого посмотреть, как рыцарь гоняет эту троицу, раздавая пинки направо и налево, отвешивает подзатыльники и тычет их мордой в землю. Забавно, что ни один из негодяев не попытался сопротивляться, схватиться за оружие, хотя у каждого имелось оружие. На всякий случай я посмотрел и в сторону стук. Похоже, один из парней собрался вступиться за своего господина и даже вытащил из-под полы дубинку. Он уже сделал шаг вперед, но заметил мою улыбку, а может, разглядел еще руку, в которой зажат метательный нож. Резко остановился, уронил дубинку на землю, стараясь сделать это незаметно, наступил на нее ногой, а потом старательно пихнул в сторону, делая вид, что он тут совершенно ни при чем, а дубинка валяется здесь, появившись невесть весть откуда. Когда вся троица была основательно избита, рыцарь Фон Слангебург позволил слугам забрать своих господ, усадить их на коней и убраться во своей Сам рыцарь махнул своим людям, и те немедленно побежали ставить на место дверь, сорванную из петель. Что любопытно, из дома к нам так никто и не вышел, чтобы поблагодарить за спасение, а народ, толпящийся около дома, начал расходиться, бросая на нас недовольные взгляды. Но спасибо и на этом. Могли бы и серп нас или косу. Мы их спасли, да и уехали, а им еще здесь жить. Ночевать в этой вороньей слободке нам расхотелось, пришлось вернуться обратно, устроиться возле дороги. Слуги развели костер и радостно делились за приготовление ужина из моих припасов а мы с юным Силингом принялись снова уговаривать рыцаря. — Господин фон Шлангебург, вы не желаете поступить на службу к моему герцогу? — поинтересовался я. — Наследник престола готов предложить вам должность без своей особи. Думаю, его высочество не будет против. — Наоборот, мой отец давно предлагает создать для меня малый двор, — отозвался Вилхрид. — Вот видите, господин рыцарь, — улыбнулся я, — у вас есть возможность занять должность при дворе наследника престола. Можете стать хоть свинишалем, хоть конюшем. — Заманчиво вздохнул рыцарь. — В абсонии у меня ничего не осталось, даже замок уже не мой, я его тоже проиграл. Скучно мне тут жить. Он спасибо фон Рестфалину, хотя бы настоящим рыцарем себя почувствовал. Но я смогу поступить на службу к его высочеству, если вначале я служу свой долг перед вами. — Рыцарь, а как вы себе представляете исполнение долга? — поинтересовался я. — Я должен в течение месяца исполнять все ваши приказы, — сообщил фон Сангебург, потом уточнил. — Разумеется, если они не войдут, в противоречия с рыцарской честью. — А как быть, если у меня не будет для вас приказу? Вы обратили внимание, у меня даже слуг нет. — Теперь у вас целых два слуги, — радостно сообщил рыцарь. — Эти люди — моя последняя собственность, и теперь они принадлежат вам. — Что же касается приказу, так это сейчас их нет, а потом могут и появиться. Здравый смысл рыцаря не давал мне ни малейшей возможности увинуть от приза. Может, лучше мне было проиграть турнир? Ну, подумаешь, сломал бы мне фон Стангебург ногу там или руку, или вообще бы отделался ушибами. Полежал бы себе, отдохнул, а теперь вот заполучил геморрой на всю голову.